Роберт Кинг Голоса с того света Акт первый С самого утра на избирательном участке номер 13 города Приозерск кипела работа. В двухэтажном здании музыкальной школы царила праздничная атмосфера. Сегодня здесь выбирали нового мэра. Список кандидатов, вывешенный в холле, пестрил политическими лозунгами и обещаниями изменить жизнь к лучшему. Люди шли мимо плакатов, не обращая на них должного внимания, и сразу попадали в светлый зал избирательного участка в просторном помещении вдоль больших окон стояли четыре офисных стола, за которыми работали члены УИК. А на другой стороне у стены стояли урны для бюллетеней, изолированные друг от друга хлипкими перегородками. За одним из столов, стоявшим ближе ко входу, сидела Людмила Ивановна, бывший завхоз общеобразовательной школы. Она перебирала бумаги на маникюренными ногтями и и изредка покусывала колпачок ручки. Ровно в полдень телефон на столе Людмилы зазвонил. «Здравствуйте, Анатолий Петрович», произнесла приветственным тоном Людмила Ивановна. «Здравствуйте, Людмила! У нас всё хорошо?» «Да, Анатолий Петрович», — ответила бывший завхоз. «Это прекрасно, ведь я на вас рассчитываю». После этого на другом конце провода послышались гудки отбоя. Людмила Ивановна опустила трубку на рычаг и продолжила перелистывать книгу, сверяя фамилии со списком, лежащим на столе. Просмотрев все бумаги, она спрятала листки в сумку и произвела расчёты. «Всё верно», — подумала про себя женщина. «У меня около семисот лишних голосов». И тут же поежилась от мысли, что люди из списка могут быть давно мертвы. Потом она взяла телефонную трубку и набрала номер. Раздался долгий «пип» и щелчок, после чего низкий и хриплый голос медленно произнёс «Слушаю». Прижав трубку к губам, Людмила почти шёпотом произнесла «Ваши списки верны и приняты к работе». После этого на другом конце провода раздался ещё один щелчок и последовали короткие гудки. Больше Людмила никому не звонила. Член УИК сидел за своим рабочим столом и отмечал пришедших на выборы избирателей, выдавая бюллетени. К вечеру поток людей стал меньше, и она облегченно вздохнула, решив прерваться на кружку кофе. Рабочий день близился к концу. Акт 2, Вечером того же дня где-то без 5-12 Анатолию Петровичу позвонили. Анатолий сохранял невозмутимость, но в конце телефонного разговора стал энергично благодарить звонившего за приятные новости. Повесив трубку, он решил отправиться в свой любимый бар, чтобы отпраздновать победу. Мужчина был очень доволен, ведь после всех его жизненных неурядиц и провалов в бизнесе, должность мэра была его главной мечтой. Спустя пару минут, Он вышел из подъезда своего дома, находящегося в центре города, и поймал такси. Удобно устроившись в старом «Мерседесе», он продолжил размышлять о своей жизни и о том, как здорово достигать намеченных целей. Машина ехала быстро. Но тут Анатолий обратил внимание, что пейзаж за окном не похож на привычный маршрут. Он обратился к водителю, объяснив, что надо было ехать через центральную, а не в объезд. Но водитель ничего не ответил, а лишь улыбнулся, обнажив беззубый рот. Анатолий вздрогнул, но продолжил. «Слышь, уважаемый, я же тебе сказал, что мы не туда поехали! Разворачивайся, или ты сейчас хлопота гребёшь!» Но водитель как будто не слышал будущего мэра и продолжал давить на газ. Скорость на спидометре превысила 150 км в час. Удивлённый такой наглостью, Анатолий закричал Говна, кусок, стой, кому говорю! Или. Но он не успел договорить, потому что водитель резко затормозил, и непристегнутый Анатолий стукнулся головой об железный ободок переднего сиденья. В глазах помутнело, и будущий мэр потерял сознание. Акт 3. Когда Анатолий очнулся, он не мог понять, где находится и почему у него так сильно болит голова. Он вспомнил, что направлялся в бар на такси, но водитель вёл себя очень странно, а потом... Чёрт возьми, похоже, они угодили в аварию. Стало быть, он сейчас в больнице. «Сестра, мне нужна помощь!» — громко крикнул Анатолий. Но никто не отозвался комната была наполнена мраком, и глаза мэра улавливали только очертания стен. С трудом поднявшись, он стал медленно передвигать ногами, пытаясь добраться до стены, чтобы найти выключатель. Пару раз споткнувшись и ударившись коленом об край стола или комода, он уперся в стену. Стена была гладкой и тёплой на ощупь. «Наверное, дерево», — подумал Анатолий. «Вероятнее всего, он находится в каком-то старом доме или… Его пальцы нащупали выключатель. Каким же было его удивление, когда тусклый свет люстра осветил рабочий кабинет, стены которого были выполнены из красного дерева. Вдоль стен стояла старинная мебель из массива и огромный письменный стол, который занимал значительную часть комнаты. Над столом висел какой-то портрет. Вглядевшись в портрет, избранный мэр ахнул. На холсте масляными красками был изображён он сам. Анатолий на картине пристально смотрел на живого Анатолия и улыбался беззубым ртом, как водитель полуночного такси. «Что, мать твою, происходит?» — подумал мужчина. «Что это за место? И почему тут висит мой портрет?» Но не успел он довести мысль до логического завершения, как его взгляд упал на входную дверь. Анатолий медленно подошел к ней и провел по поверхности рукой. Ручки и замочные скважины на двери не было. И, скорее всего, она была заперта снаружи. Мэр отошел назад, разбежался и приложился со всей силой, целясь плечом в центр двери. Но та не поддалась. Анатолий не желал сдаваться и продолжал давить на дверь своей внушительной массой. Раздался звук, будто где-то открыли засов, и дверь распахнулась. Мужчина вывалился в коридор и упал на пол. Встав на ноги и отряхнувшись, мэр внимательно огляделся. Он стоял в центре длинного коридора с огромным количеством дверей. Пол коридора был застелен красной ковровой дорожкой. На стенах у дверей висели таблички с надписями. Анатолий подошёл к одной из таких табличек и попытался прочесть содержимое. Но что-то в самой надписи было не так. Она была написана неправильно. И тут его осенило. Слова были написаны задом наперёд. Зная это, он сумел прочесть первые строки. «Заместитель главы администрации Ада». В груди у Анатолия что-то ёкнуло, и он почувствовал, как его ноги становятся ватными. Он облокотился на стену и снова прочитал. «Заместитель главы администрации Ада». «Нет, это всё розыгрыш», — подумал мэр Приозёрска. Его предвыборные оппоненты решили отомстить ему и подстроили всё это, чтобы посмеяться над ним. «Но это не сойдёт им с рук», — решил Анатолий. «Я усажу на нары каждого, кто принимал участие в этом ужасном розыгрыше». В раздумьях он не заметил, как кто-то подкрался сзади. Волосы на спине Анатолия встали дыбом. Мерзкий холодок пробежал по телу и сковал его руки и ноги. Внезапно он осознал, что он не один. Нечто стояло за его спиной, смотрело ему в затылок и не дышало. Или Анатолий так разнервничался, что не мог уловить его дыхание. Он попытался убедить себя, что это просто чья-то неуместная шутка, и сейчас ему скажут «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». С этими мыслями мужчина повернул голову и взглянул на своего гостя. Перед ним стоял худой высокий мужчина с осунувшимся лицом. Огромные глазные яблоки гостя готовы были вывалиться из глазниц, но зрачки при этом оставались неподвижными. Он смотрел на Анатолия, не моргая, и держал в руке какой-то документ. Их взгляды встретились, гость открыл рот, обнажив ряд кривых зубов. Раздался противный скрежет, после чего откуда-то изнутри худосочного тела гостя вылетели слова «Слова». «Приветствую вас, Анатолий Петрович! Вы находитесь в главном управлении. Я ваш заместитель. Азазель Константинович!» Анатолий молчал. Гость продолжил. «На прошедших выборах вы получили наибольшее количество голосов нашего электората, и ваша кандидатура была одобрена советом безоговорочно. Начиная с этого дня вы будете работать вместе с нами в нашей обители власти». «Давайте вместе сделаем жизнь горожан лучше!» На лбу Анатолия проступили капельки холодного пота. «О чём говорит этот урод? Какая ещё обитель власти? Какой ещё электорат?» Гость, видя смятение новоиспечённого мэра, снова заговорил. «Ну как же, Анатолий Петрович, вы же больше всего хотели стать мэром!» Ваше желание было настолько сильным, что вы обратились за помощью к нашему руководству. Был заключен договор, в условиях которого сказано, что если Анатолий Петрович Третьяков становится мэром, то он в течение ста лет будет главой администрации АДА, после чего уйдет на заслуженную пенсию. — Договор? Какой еще к черту договор? — воскликнул Анатолий. Всё происходящее оказалось ему бредом героинового наркомана. «Обычный договор. Рукописный. Подписанный вашей собственной рукой, Анатолий Петрович. Вот, ознакомьтесь». И Азазель протянул ему бумаги. Неуверенно взяв из костлявых рук договор, Анатолий начал читать. «Город Приозёрск. 13 мая 1994 года. Договор с дьяволом». Настоящий договор заключен между дьяволом, именуемым в дальнейшем «Властелин Ада», с одной стороны, и Анатолием Петровичем Третьяковым, именуемым в дальнейшем «Грешник», с другой стороны. Стороны договорились о ниже следующем. Первое. «Властелин Ада» исполняет главную мечту грешника стать мэром. Второе. «Грешник», в свою очередь, после своей смерти — обязуется руководить администрацией ада в течение ста земных лет, после чего при желании может выйти на заслуженную пенсию. Мозг Анатолий отказывался верить в написанное. «Я что, умер? Да ну, чушь какая-то! Вот же я, в полном уме и здравии, стою и читаю договор. К тому же никаких бумаг с властелином ада я не подписывал». А 13 мая, в прошлую пятницу, я был на собрании, а потом поехал в Петербург в бар вместе с коллегами». Анатолия бросила в жар. Вены на лбу вздулись. «Нет, этого просто не может быть. Он бы со мной так не поступил. Мой помощник не мог, не стал бы». Его мысленные терзания прервал голос Азазеля. «Ваш помощник, Анатолий Петрович, мог сделать всё, что от него требуется». Вы же сами выбрали его именно поэтому. Но вы никогда не воспринимали его всерьез и постоянно держали на привязи. Если бы вы внимательно изучали все бумаги, что он приносил вам на подпись, то вы бы, наверное, знали, что 13 мая 1994 года вы подписали договор с дьяволом. «Вы пытаетесь меня обмануть?» — возмутился Анатолий. «Я требую экспертизы данного договора. «Ну что вы, Анатолий Петрович, вы же не в церкви. Вас не обманут. Да и экспертиза ни к чему. Ведь все ваши эксперты горят в аду. Так сказать, отбывают наказание за всю ту ложь, что вещали на бумаге и телеэкране. Поэтому, если вы не против, я провожу вас на площадь. Там сегодня готовится большой праздник по случаю вашего назначения». «Да пошли вы к черту!» Зло буркнул Анатолий. Но Азазель лишь ехидно улыбнулся. «Вас черти ждут! Но ждать они не любят! Пройдёмте, мэр! Не будем злить толпу!» Анатолий не двинулся с места. Нереальность происходящего и полное отсутствие здравого смысла уже не беспокоили его. Он вдруг осознал, что может выйти из этого коридора только вместе с Азазелем. Чтобы мужчина не делал, он застрял тут и вряд ли кто-то придёт ему на помощь. Если, конечно, всё это не дурной сон, а сам он сейчас не находится в коме, в реанимации местной больницы, где врачи отчаянно борются за жизнь нового мэра. «Тьфу!» — подумал про себя Анатолий. «Врачи-то, может, и поборолись бы, вот только уже вторую неделю они бастуют из-за переработок и низких зарплат. Да и вряд ли кто-то будет искать меня ночью!» «Скорее машину, которая вылетела в кювет, найдут только ближе к утру, да и то не факт. Чёрт знает, куда завёз меня этот водитель. А если я действительно умер, то всё это уже не имеет никакого значения. Ни мои амбиции, ни должность мэра». «Заместитель, постойте!» — окрикнул Азазель Мэр. «Вы так и не ввели меня в курс дела и не озвучили мои новые обязанности». Азазель повернулся к нему и... И заскрежетал зубами. «И что вы желаете знать, Анатолий Петрович? Ну, что я могу, как мэр?» «Ада, сэр, мэр Ада!» «Ну да, как мэр Ада!» «Изволите, — отвечу, — со дня вступления в должность главы администрации Ада вы становитесь одним из самых главных в подземном царстве». Как наш законный представитель, вы можете представлять наши интересы на любых уровнях, в том числе и в мире людей. Что касается таких органов, как Совет Депутатов, то у нас есть свой Совет Демонов. Так вот, на Совете Демонов именно вы решаете, какие законы будут приняты и какой бюджет будет согласован. — Законы, бюджет? — недоверчиво переспросил Анатолий. — Сэр, мы здесь не варвары. И у нас есть законы, которые регулируют существование данного сообщества. Что касается бюджета, то большая его часть уходит на разработку новых машин для пыток и жалований работников администрации. «А как же уголь и масло, съязвил Анатолий. Уважаемый, на дворе 21 век. Уголь и масло, конечно, остались. Но наши котлы работают на газе и электричестве, которые нам поставляют ваши коллеги сверху. Э, постой, постой. Люди знают о существовании этого места и закрывают на все это глаза? О нашем существовании знает лишь очень узкий просвещенный круг людей, у которых в земном царстве свои интересы, которые переплетаются с нашим миром. Это же... какие такие общие интересы? поинтересовался Анатолий. «Да те же, что и раньше. Власть, деньги, любовь». Тут Анатолий Петрович не выдержал и выпалил. «А этот гад, мой помощник, неужели не знал про существование ада?» «Отнюдь, Анатолий Петрович, ваш помощник — птица высокого полета. В грядущее десятилетие ему предстоит выстроить новую власть в стране». Его будут любить и ненавидеть, бояться и уважать. А его имя навсегда войдет в историю. Неужели президентом станет? Возможно, возможно. И по окончанию жизни попадет сюда, чтобы ответить за все. Ох, Анатолий Петрович, об этом даже не переживайте. Да, кстати, вы можете в этом поучаствовать. Как так? Ведь это... «Именно вы в ближайшие сто лет утверждаете законы и бюджет». Глаза мэра сверкнули недобрым огнем и осветили часть коридора. «Вот оно что!» «Ну тогда я этого гада... я ему такую благодарность устрою! Он у меня попляшет на горячей сковородке, он у меня поныряет в котле с кипящим маслом». «Так чего же мы ждем?» — спросил Азазель. — Пусть сейчас ему хорошо, и он еще сравнительно молод, но когда он попадет в ваши руки, его жизнь превратится в настоящий ад. — Это дело, Азазель! — Анатолий Петрович плотоядно потер руки. — А теперь вперед, фельдмаршал! Нас ждут великие дела! — Сэр! Но сначала вам нужно поприветствовать своих избирателей! Анатолий Петрович вместе с Азазелем проследовали к выходу. Огромная парадная дверь распахнулась перед ними. И перед мэром предстал ад во всей его красе. Круговорот огня и боли захватил сознание Анатолия. Всё вокруг плавилось и горело, вызывая страдания у грешников. Замысловатые машины смерти работали, не переставая, совершая причудливые процедуры. И во главе всего этого был теперь он, глава администрации ада Анатолий Петрович Третьяков. Взглянув на дорогу к площади, Анатолий Петрович увидел, что кто-то идёт к ним навстречу. Он внимательно пригляделся и узнал путника. Это была его, класс рук средней школы, Антонина Семёновна, которая умерла пять лет тому назад. Она подошла к Анатолию и заговорила. «Здравствуй, Толик. Как же ты вырос?» «Здравствуйте, Антонина Семёновна», — медленно проговорил Анатолий. Мне так приятно видеть тебя в полном здравии, Толя. Я как про твою кандидатуру на пост мэра в «Известиях» прочитала, так сразу всем нашим сказала, что надо идти голосовать. Они сначала сомневались, но я им историю рассказала, как ты в восьмом классе для всех ребят путёвку на юга выбил. «И много тут наших прибывает, Антонина Семёновна?» «Да, много, голубчик, много» ответила собеседница. Анатолий хотел ещё что-то спросить, но Азазель дёрнул его за рукав и сказал. «Нам пора, Анатолий Петрович. Пойдёмте скорее!» И, почтительно кивнув Антонине Семёновне, Азазель повёл нового мэра к его избирателям. На площади их уже ждали. Люди и черти кричали, свистели и топали копытами. Шум стоял такой, как будто нового мэра приветствовал стадион Петровский. Анатолий взглянул на толпу и внимательнее рассмотрел своих избирателей. Это были черти различных мастей, уродливые химеры и люди, чьи лица были искажены страданием. Собрав всю волю в кулак, он сделал пару уверенных шагов вперёд. Толпа на площади моментально утихла, все взгляды были прикованы к нему. Он приближался к краю сцены, которая возвышалась над тысячами обречённых душ. В этот момент мэр вспомнил все свои выступления, речь для которых писал его помощник. Он представил, как тот составлял роковой договор. Его охватила злость. Всё тело трепетало. На миг он отвёл взгляд в сторону и увидел вдали зеркальную поверхность, холод от которой обжигал глаза. «Что там находится, Азазель?» — тихо спросил мэр. «Это девятый круг ада, сэр!» Озеро Кацит. Туда попадают люди, совершившие самый страшный грех. — Ни слова больше, заместитель! — гаркнул мэр и шагнул к краю сцены. Послышался глубокий вдох, и торжественный голос Анатолия Петровича разразился над всей преисподней. — Здравствуйте! Я ваш новый мэр! РОБЕРТ ПИНК Голоса с того света Рассказ читал Олег Булдаков